Второе попадание в партийную канцелярию сильное. Русские под Кюзлином и Шлаве. Это все еще вперемешку с хроникой советско-политической жизни. Но с каждым днем лихорадочнее фиксируется, как сжимается круг. Глубокие прорывы в померании Танки под Кольбергом. На Западе остался только один плацдарм 4 марта. Англичане вступили в Кёльн. Русские Вальдаме 8 марта. Первое крупное попадание в Министерство рапоганды 14 марта. Танки в Варбурге-Гиссен 28 марта. Уволен Гудериан. Отстранен Гитлером шеф прессы доктор Дитрих. А по танки у Баверунгена. Ночью танки у Герцфельда, 30 марта. Русские танки под Винер-Найштатом, 1 апреля. Большевики под Веной. Англо-американцы в Тюрингской области, 5 апреля. А в середине апреля 3 дня взорвутся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 о спасении, возлагая его на чудо, а в реальной сфере на противоречие между союзниками. Геббельс приводит в дневнике. Здесь и далее в этой главе приводятся выдержки из недавно обнаруженного и опубликованного в Гамбурге дневника Геббельса 1945 года. Доверительно высказанную ему точку зрения фюрера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 что они устали, износились и в нынешнем критическом бедственном положении никаких решений крупного масштаба предложить не могут. В современной войне из полководцев соответствует Модель и Шернер. 28 марта. Для пресечения распространяющегося непослушания генералитета Гитлер спешно учреждает,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 с сожалением, что был упущен момент, когда разом можно было справиться с генералами, направив удар против них, а не против Рэма. Рэм — начальник штаба фашистских штурмовых отрядов Гитлера. Не будь тот гомосексуалистом и анархистом, а будь Рэм, беспорочной и первоклассной личностью, то, вероятно, 30 июня 30 июня 1934 года, так называемая «Ночь длинных ножей», когда по приказу Гитлера расстреляны РЭМ, сотни командиров-штурмовиков, были бы расстреляны несколько сот генералов вместо нескольких сотен фюреров СА